Келл Смольц представил его мэр. Он здесь главный. Ну как все готово? Смольц указал на один из 15-дюймовых мониторов. Я приглашал сдающего, чтобы он определил того, кто нам требуется. Он пришел в четверг в 8.20 и играл до 11. Смольц включил пленку. Она оказалась черно-белой и зернистой, как из камеры видеонаблюдения Арчуей но была снята в режиме реального времени. Запись началась с того, что распорядитель провел к свободному месту за столом человека, в котором Босх узнал Алиса. Распорядитель нес стопку фишек, затем опустил их на стол. Алиса обменялась улыбками создающей. Эту женщину Босх уже допрашивал, и игра началась. «Сколько в стопке?» — спросил Босх. «Пятьсот», — ответил Смольц я прогонял кассету на ускоренной перемотке. Он больше не покупал фишек. Когда в конце получал деньги, как будто даже стеснялся, что у него полная стопка. «Будете смотреть с нормальной скоростью или сделать быстрее?» «Крутите на ускоренный. Босс внимательно смотрел, как менялось изображение. Алиса выпил четыре порции джина с тоником, при каждой сдаче рано открывался, пять раз взял банк целиком, шесть раз проиграл.